Ноябрь четвертый. Хлавийские горы. В глаза брызнуло беспощадное солнце. Посланник великого Орлангура стоял один на крошечной едва заметной тропке. Подземные пути остались позади. С облегчением вздохнули гребцы, избавившись от таинственного гонца и направляясь в обратный путь. Посланник почти не сомневался, что назад вернутся далеко не все. Сердце силы пылало не зря, все раздор и раздоры смут. Пока он был вместе с грибцами, его щит прикрывал их, но теперь, когда его не станет, и все же можно надеяться, что погибнут не все, в то время как здесь ни у кого, кроме него, не сыскалось бы единого шанса. Сердце силы, оно уж совсем близко. И совсем-совсем близкие те, кто явился сюда на корабле с парусами, как лебединые крылья, если они решат заступить ему путь, долг, возложенный на него великим орлангуром может остаться невыполнен. Он подтянул пояс, удобнее перехватил бердыш. И ровным, мощным шагом пустился в дорогу, что вела на северо-восток, туда, навстречу сердцу силы. И что значит какие-то там проклятия? Если ему удастся заполучить это, пусть пламя сожжет его. Это не так страшно, как знать, что все твои труды пошли прахом, и ничего уже не исправишь. Что ж, бой, значит, бой. Хотел бы я знать, чего они мешкают, очутившись здесь раньше меня, — думал посланник, — чего ждут. Впрочем, их загадки мне отгадывать некогда. Вот когда сердце окажется у меня, тогда и можно будет поразвлечься загадками. Дорога сама ложилась под ноги, и внимательно следили за коренастой фигурой, что шагала, опираясь на бердыш, два очень странных глаза. О четырех зрачках каждый. Ноябрь. Пятое. прохан В этот день из наползших с севера низких косматых туч нежданно негадно повалил снег. Дорога под копытами коней стремительно превращалась в мерзкую коричневую кашу. Небольшой отряд всадников, едва два десятка, не жалея скакунов, мчался на запад, Позади осталось Хелмское ущелье. Дорога взяла правее, заворачивая к Исейне. — Мой повелитель, надо сворачивать. Люди Брега наверняка сторожат переправу. Худощавый воин в простой броне приблизился к скакавшему впереди его дрейду. В лице короля, казалось, не осталось ни капли жизни. В седле замер окостеневший мертвец. — Нет хама, и не свернем. — Брего хоть и косноязычен, но отнюдь не дурак. Он прекрасно понимает, что для нас было бы безумием псоваться к бродам, и потому наверняка оставил там не слишком большую охрану. Куда больше его людей рыщет южнее переправы, поскольку в нашем положении это наиболее логично — кратчайшей дорогой бежать к Тарну под защиту эльдрингов. Проклятие этой погоди! И сено наверняка вспухло. Просто так через нее теперь не переправиться. Нам придется прорываться через броды. Но там же, — начал Блэххама, — там дунланцы, хаврары, хазги, а за ними хегги и прочие-то это хотел сказать. — Да мой король, — чуть поколебавшись, — ответил молодой маршал, — они не так страшны, как свои родичи, — бледно улыбнулся Эодрейд. Через их земли мы сумеем пробраться, а потом в Тарн, в Тарн. Брега наверняка выслал отряд и туда, — заметил хама, — наверняка. Но у меня с Эльдрингами ряд. А Брега начал с того, что разорвал договор с морским народом, тот самый, что отдавал им устье и сены, так что на чьей стороне окажутся Эльдринги, по-моему, вполне ясно. Ну, что же дальше, мой повелитель? Бой сложился неудачно. До конца верны оказались только наемники из числа пеших стрелков и панцирников. Помоги им, судьба, прорваться через Белые горы в Гондор. — Как мне не хватало в том бою мастера халбутлы и гномов! — вздохнул Леодрейд. — Но ничего не поделаешь. Нас осталось два десятка. Значит, станем бороться за тронное Дораса с двумя десятками. Ваши дети, повелитель, — замялся хама, — ваши дети, взятые Брэго в заложники. Лицо его дрейда, казалось, почернело. Не говори мне о них, хама. Никогда больше не говори. Маленький отряд его дрейда незамеченным достиг бродов короткой схватке сохранявшими переправу воинами брега полегла половина последней дружины роханского короля вечное успокоение нашел юный хама самый молодой из маршалов рохана однако самый оодрейт уцелел добрые доспехи и резвость коня спасли его с десятком уцелевших сторонников он скрылся в туманной мгле степей вагоня потеряла его след настигнув только у самого тарна две сотни всадников в брегу со всех сторон окружили небольшой холм на котором встали оодрейт и оставшиеся верными в дружинники. друзья мои король обвел соратников взглядом спасибо вам за верность вы шли со мной до самого конца но теперь наш путь окончен хватит бессмысленных смертей Людям, Брэго, вы не нужны. Один лишь я. А потому я, ваш король, приказываю вам, сложить оружие. Так, быть может, у вас еще станется шанс. За что ты оскорбляешь нас, о король? Седой сотни королевского Эореда устало тер лицо. Мы не сдадимся и не примем жизни из рук узурпатора, неужели мой повелитель потерял сердце перед последним боем? Зачем нам ждать конца в этой ловушке? Атакуем сами, и если такова наша судьба, пойдем, но пойдем с честью. А может быть, кому-то из нас и удастся добраться до Эльдрингов? Как вы, братья? Он повернулся к остальным воинам. Те лишь молча склонили голову. Любые слова прозвучали бы сейчас напыщенно и лживо. Его Грейд наклонил голову. — Спасибо вам, — глухо произнес он. — Вы правы. Я не могу требовать от вас пойти на бесчестие. Что ж, я поскачу впереди. — Нет, мой король, — сотник покачал головой, — это мы поскачем впереди. — Ты должен жить. «Ты должен вернуть трон, и ты должен отомстить за Эонера и Теодвейн. это не должно сойти с рук». «Тогда вперед!» С неожиданным спокойствием произнес Эодрейд, и, привстав в стременах, неожиданно громко протрубил в небольшой рог, что висел у него на поясе. Воины из личной дружины Брэго были ошеломлены, Когда с вершины холма на них внезапно ринулось десять всадников, прежде чем поимщики опомнились и схватились за луки, Эодрейд и его соратники успели одолеть почти половину разделявшего их расстояния, но потом стрелы все-таки запели. Старый сотник погиб первым. Он скакал во главе клина, и добрая половина стрелков именно его сочла королем Эодрейдом. Лишь двое дружинников Эудрейда. До да часам король остались в седлах, когда они сшиблись, наконец, с воинами Брэго. Копья ударили. Соратники свергнутого правителя и их противники сразили друг друга. Король остался один. Однако он не лишился копья еще двое врагов впало пытаясь преградить ему путь потом он рубился мечом свалил еще пятерых и неведомым чудом король прорвался сквозь вражеские ряды, а затем его накрыл плащ спасительной вечерней мглы а в это время далеко далеко от рахана в умбаре и харраде нет нужды описывать южный походский лудро. Нет нужды подробно говорить о том, как шесть кораблей Фарнака и Венгетора, незамеченными проскользнув штормовым осенним морем, оказались там, где чуть меньше месяца назад едва не решилась судьба Средиземья. Великий Тхерем отступал. Разбитые в сражении у Рябова кургана его войска в панике бежало на север. Полки Хенны неудержимо шли все дальше и дальше на север, когда неожиданно в хрисаду от божественного прибыли послы. Никто не знал, о чем они толковали с властителем Тхерема, но после этого как-то разом война Харада с хенной превратилась в войну Харада и Хенны против Умбара. Длинные колонны войск божественного прошли насквозь весь хорад И от этого марша стонала сама земля. Немногие уцелевшие жители в ужасе бежали, куда глаза глядят. Казалось, мимо них идут не воины из плоти и крови, у которых в конце концов иногда можно даже и разжаловить. У них ведь тоже есть дети, но восставшие из могил мертвецы безжалостный, беспощадный, но хуже всего были свары среди самих спасавшихся от херемцев, когда сильный отнимал у слабого последний, с тем, чтобы в свою очередь расстаться с неправедно взятой добычей, уступая ее более сильным. Было 15 декабря, началась осада Умбара, и тут, совершенно неожиданно, с моря атаковался Келудр. А из-за Мордорских гор появилась объединенная рать ханцев и орков темной страны, и над ее шеренгами высоко развивались стяги Олмера Великого. быстрый точно морская птица кораблик Эльдрингов ворвался в объятия умбарских берегов. Король Эодрейд стоял на носу, неотрывно глядя на надвигающийся серый бейк Он знал, что крепость в осаде. Знал, что шансов отстоять ее почти нет, но иного пути отплатить морскому народу за спасение у него не осталось. Что шумбар умбар, так умбар. Он будет биться с напавшими на него так же, как бился с врагами родного Рохана. Рохана, что словно переспелый плод, упал в руки узурпатора Брего, Эудрейд поморщился. Лить кровь сородичей в междоусобный замять — не последнее дело. Он найдет способ поквитаться с третьим маршалом, когда придет время, и тогда, тогда Брего заплатит за все. Декабрь, восемнадцатая, побережье Южного Харада. Ты видишь его, Фолко? Принц Форви опустился на колени возле хоббита. Глаза Фолко были полузакрыты, ладонь накрывала перстень. Вижу... Последовал ответ. Не так далеко. Войску, наверное, трое суток ходу. — Что-то не торопится на север наш божественный, — заметил Торин. — А зачем? Там и без него все отлично идет, — проворчал малыш. — Ну, а бумбарские-то стены он зубы себе поломает, — не выдержал Фарнак. Вот именно... И на север тронется не раньше, чем до него дойдет. Без силы Адаманта крепость не взять, — согласился Форви. Однако Фолку лишь покачал головой. Если в Умбаре начнется междусобица, — воцарилось молчание. — Фолку, я должен дать приказ к выступлению. Куда направляемся? Венгитор не любил долгих пустопорожних разговоров. Хоббит с некоторым трудом поднялся на ноги. Он один из всех мог и умел указать, где сейчас Адамант Хенны. Торин развернул карту, отыскавшую из Увенгитора неплохую карту южного Харада, вычерченную королевскими картографами, Гондора еще при короле Элисари и неведомыми путями уцелевшую во всех бурях и тревогах последующих веков. Примерно здесь излучено бронзовой реки. — Ну и дорожка ж туда! Помоги нам, Дьюрин! — простонал малыш, горестно хватаясь за голову. — Сплошные чащоба до болота! — Да, Хенна благоразумно держится подальше от моря, — заметил Форви. — Ему это не поможет, — буркнул Торин. — Как бы нас Килудр не опередил, — бросил Фолку, — не успеет. — хенно наверняка перед ним заслон оставил. Форнак пристально разглядывал карту. Да и тиский лудр может только наугад. Войск у него большое, а вот того невысоклика, вроде тебя, почтенный хоббит, у него и в помине нет. Кто-то, небось, гадает сейчас, куда ему дальше двинуться. Не прошло и часа, как небольшое, и два полторы тысячи мечей войско сняло с бивуака, и скорым маршем двинулось дальше. Эльдринги умели одолевать пешком по двадцать полных миль в день, неся на себе тяжелые вооружения и припасы, и при этом сохраняли силы для боя. Но пока им везло, противника по пути не подалось, отряд шел через пустую, дотлоразоренную страну, в которой не осталось ничего живого. Декабрь двадцатое. Посланник великого Орлангура. Это оказался долгий и нелегкий путь. Всего-то, казалось бы, покрой десятка двалийк, и вот она вожделенная, пульсирующая живым огнем сердце. Но нет, нет, не зря, как видно, явились в этот мир посланцы истинных сил не иначе как их волей козьи тропы свелись в тугой неразвязный узел их воли обманные морыки заманивали в заканчивающиеся глухими тупиками ущелья ихволей пропадала по дороге вода в источниках и пересекали живые отвека горные ручьи, показал дно мешок с припасами сперва посланник Жаждал встречи, открытой и честной, чтобы зайти из грудь на грудь и одним поединком решить, раз навсегда, кому владеть величайшим варде арде сокровищем. Но по здравому размышлению он отринул подобные помыслы. Он должен сделать дело, даже если прослывет последним трусом. Он не станет биться с явившимися от закраины, напротив, всеми силами станет он избегать этой встречи, потому что не имеет права дать слепому случаю возможность решить исход подобной встречи не в свою пользу. Однако судьба распорядилась иначе. Тропа вела к усским мужщильцам, и посланник великого орлангура только-только начал радоваться, что впереди уже виден просвет и что эта дорога вывела его прямо на равнину, откуда уже рукой подать до сердца, как скалы по бокам внезапно оборвались, точно разбившиеся о камень волны. И он увидел перед собою мирный, благостный пейзаж, деревья, сошедшиеся в тесный круг и сомкнувшие свои ветви так, что получилось настоящее жилище, немолодой, Изможденный человек, судя по лицу из восточных племен, пес, что лежал рядом, прижав уши, и еще двое, золотоволосый дева и мужчина, чьи пряди, казалось, отливали синевой. Он попятился, но было уже поздно двое, подняли взоры и разом улыбнулись. Он перехватил бердыш для боя. Уйти не удастся, он понимал. Но никогда еще он не сдавался без борьбы. Не будет такого и на этот раз. Держа оружие наготове он мягким боевым шагом двинулся через лужайку. а ту пару он даже не смотрел. — А может быть, эти двое вовсе не расположены сражаться с ним? — Остановись! — мягко произнес голос. — Остановись и поверни назад! Ибо не желаем мы твоей смерти. Вернись на приуготовленный тебе подземный путь, И не мешай нам исполнить то, что должно. Посланник не ответил. Руки закаменели на длинной рукояти тяжелого бердыша, Им самим откованного в тайных кузнях черных гномов И давно уже готового к такой встрече. Мефрил и сталь слили воедино в лезвии, но кроме них было там нечто еще, нечто такое, чего в ужасе шарахались искушенные мастера подгорного племени при одном взгляде на этот клинок. Потому что недаром топтал посланник великого Орлангура тропы печальной страны Мордор, не зря, рискуя жизнью, рыскал по руинам бород дура, до сих пор внушавшего ужас всему живому. Осколки темных ночных клинков, распавшись в тигле тайной мастерской, влились в чистый металл, придав ему убийственную силу, но не для боя, со смертными или даже перворожденными скован был бердыш. Долго он ждал встречи, что подобно нынешней, и вот наконец дождался. Посланник шел дальше, и тогда перед самым его взором мелькнул огнистый росчерк чужого замаха. Длинный и тонкий клинок, словно золотой луч, прянул убийственным выпадом. Взлетел подставленный бердыш — Тонкий клинок еще скользил по окованному железными полосами древку, а вытянутый острый конец бердыша уже летел в незащищенное горло темноволосого воина. И тогда его ударили в спину. огнистые завеса заткала взор, подогнулись в раз ослабевшие ноги, тягучие, Медленная боль поднималась от окаменевших ступней вверх, миновала колени, овладела поясницей и двинулась дальше. Когда она доберется до сердца, наступит конец. Он еще сумел повернуться к ней, золотоволосой, что стояла, вскинув руки в вековечном жесте приказа и повеления. «Так будет лучше!» — услышал он ее слова. «Горы!» Примите меня, камни, расступитесь по моему слову, земля, дай дорогу к костям твоим, дай путь в твоя лона, не хочу умирать, я как трус под равнодушными лучами светила, примите же меня, о горы. И последнее, что он запомнил, безмерное удивление на сказочно прекрасном лице золотоволосый. Разошлись черные губы земли. И великая мать приняла своего сына. Руки его по-прежнему сжимали бердыш. Декабрь, двадцать первое. Берег бронзовой реки. Войско только-только выбралось на более-менее сухое место из гнилых и гиблых болот. Если бы не рогнур и еще несколько южан из числа эльдрингов, в топе осталось бы половина войск. Впереди манящий посверкивала гладь бронзовой реки. Отряды остановились. Требовался хотя бы краткий отдых. Вернулись разведчики. форви говорил быстро и отрывисто. Впереди в лесу засада. Хенна не повторил прошлых ошибок. Теперь он встречает нас загодя. Наверное, выследить нас ему помог Адамант. — Рано или поздно это все равно бы случилось, — заметил Майл Нор. — Верно. — Фолк кивнул. — Драки все равно не избежать, ведь для этого мы и нанимали войско. — Они думают, что сумеют укрыться от глаз эльфа, вот пробуждения усмехнулся также ходивший в разведку Беорнас. — Надо отковать, — провозгласил малыш, воинственно потрясая мечом. — Верно. Только давай сперва немного подумаем, ладно? — усмехнувшись, предложил Торин. — Их там не меньше пяти тысяч, — произнес Амрот. — Много лучников, есть тяжело вооруженные, все тропы перегорожены завалами. — Завал это ладно, как с лучниками совладать, — вздохнул хириди Как там в умных книгах сказано «удивить, победить», — заметил Торин. — Ну и чем ж ты их удивишь, — подбоченился малыш. — Стойте! Хлопнул себя по лбу Фолка. — Кажется, у меня есть идеи.